ну чёненько теперь осталось только его высокоблагородие господина подполковника дождаться и можно начинать где казанзаки рявкнул генерал иванна харитоновича вечером никто не видел робко ответил старший из офицеров славно хороши защитники секретов мизина вскочил громко топая прошелся по комнате Не армия представления искайпистов. Црк Шпито. когоого не хватишься нету, говорят исчезли бесследно. Ваше высокоепревосходительство, вы говорите загадками, в чем дело? негромко спросил Фдорин. Не знаю, Раст Петрович, не знаю, вскричал мизинов. наделся что вы с господином казан за кем мне объясните он помолчал и сделав над собой усилие продолжил уже спокойнее хорошо с больше никого не ждем я только что от государя присутствовал при интереснейшей сцене генерал-майор свитой его императорского величества соболя второй орал на его императорское величество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 Казаки вернулись обратно к Соболеву, потому что там каждый человек был на счету, а Зуров подскакал в Ставку один. Подкрепления ждались минуты на минуту, но тщетно. И неудивительно, потому что в Ставку Зуров не прибыл, и об успехе левого фланга мы не узнали. Вечером турки провели передислокацию, обрушились на Соболева всей мощью, и перед полуночью, потеряв большинство людей,